Глава девятая. Кондрат. Это утро начинается с тишины. Не с гнетущей, что было раньше, когда стены давили на меня холодным совершенством, а с тишины, наполненной приятными, чуть слышными звуками. Где-то за дверью щебечет Василиса, что-то напивая агнией. Я с наслаждением слушаю странный, новый для этого дома звук. И не хочется вскакивать, хвататься за телефон, проверять котировки, потому что сегодня выходной. Вернее, не так. Сегодня день моей капитуляции. Вчерашнее кабачковое пюре стало тем самым стоянием на угре в моей личной истории. После того, как я отмылся от зеленых следов поражения и с тупой улыбкой на лице отдал костюм охране, чтобы сдали в химчистку, я понял, так больше нельзя. Я Кондрат Темнов, не могу проигрывать сражение шестимесячному младенцу. Нужно менять стратегию. Если она не хочет есть внутри дома, значит пойдем наружу». Решительно встаю с постели, одеваюсь в мягкие брюки и темный джемпер. Никаких костюмов. Сегодня я не босс. Сегодня я, нянька, добровольная. Захожу в гостиную. Василиса, скрестив длинные ноги, сидит на ковре в попытке натянуть на ступни огни розовые носочки с зайчиками. Та дрыгает ногами так, будто от этого зависит ее жизнь. «Держись, солдат», — говорит Василиса с насмешливой ноткой, которая всегда заставляет меня то злиться, то смеяться. Вражеские силы оказывают ожесточенное сопротивление. Нужно занять плацдарм до пятки. Я останавливаюсь в дверях и наблюдаю. Смотрю, как тонкие пальцы ловко уворачиваются от двигающихся пяток. Как она улыбается, и на щеке появляется ямочка, которую я раньше не замечал. Она прекрасна. Не сексапильная бывшая секретарша, а просто прекрасна. В домашних штанах и с растрепанными волосами она выглядит своей. В моем доме. От этой мысли что-то йокает внутри. Да и я. Прошу, входя в комнату. Она вздрагивает, поднимает на меня глаза. В них мелькает удивление, потом привычная насмешка. «О, главнокомандующий прибыл на поле боя», предупреждает с издевкой в голосе. «Осторожно, противник коварен. Уже пять минут не дает надеть носки». «Может, он просто не хочет этих уродских зайцев?» Парирую я, подходя ближе. «Они не уродские, они милые». Она фыркает, но отступает, освобождая мне место. Я опускаюсь перед огней на колени. Она замирает. Смотрит на меня большими глазами, точь-в-точь, точь, как у ее матери. Я укутываю крошечную ножку в ладонь. Она теплая, гладкая и такая маленькая, что кажется, я могу ее случайно сломать. Но я никогда ничего в ней не сломаю. Беру тот самый дурацкий носок с зайцем. «Слушай сюда!» Говорю ей тихо, по-деловому. Ситуация следующая. На улице прохладно. Для эффективного развития иммунной системы, черт сбиваясь на какой-то китайский, мозг перегружен переговорами, Организма необходима терморегуляция. Носки – обязательный элемент экипировки. Понятно? Агния смотрит на меня серьезно, словно обдумывая мои слова. Потом внезапно улыбается и перестает дрыгаться. Я за считанные секунды натягиваю оба носка. василий взирает на меня с открытым ртом. «Это как? Я тут пять минут воевала, а ты поговорил с ней на языке корпоративной тарабарщины, и она сдалась?» Явная обида в голосе. «Прячу ухмылку». Вот так, моя милая Стерва. Принцесса не только твоя, и очень скоро ты не раз убедишься в этом. Не тарабарщины. Поправляю, поднимая дочь на руки. Она доверчиво кладет голову мне на плечо. А языком логики и власти. Малышка это чувствует. Она чувствует, что ты большой и теплый. Парирует Василиса, но в ее голосе нет язвительности. И с легкой усталости что-то еще, что пока не могу определить. Мы идем гулять, объявляя голосом нетерпимым возражения. Куда? Василиса настораживается. «Я с вами». «Нет. Ты останешься в доме. Мы...» «Нам нужно обсудить стратегию. Мужскую». Чуть не ржу от собственных слов. Пытаюсь сохранить серьезное лицо. «Мужскую стратегию? С дочерью?» Она с недоумением поднимает бровь. «Получи порцию мужской логики. Ни за что не возьму ее с собой. Как он постоянно реет над нами с огней». И «Именно так. Ты можешь смотреть на нас из окна. Контролировать. А мы совершим побег. Сад». Я не жду ее ответа, разворачиваюсь и выхожу через стеклянную дверь на террасу. За спиной слышу ее возмущенное. Кондрат. Она же без шапки и теплый комбес на день. Кондрат. Но я уже несусь по ступенькам вниз, в сад, прижимая к себе теплый комочек, который смеется от быстрого передвижения и свежего ветра. Это и есть побег? Не ее. Мой. Мой побег от самого себя. От того Кондрата, который боялся испачкать костюм. Который видел в этом ребенке проблему, угрозу разрыв шаблона. Воздух прохладный, свежий, пахнет мокрой землей и последними осенними цветами. Солнце пробивается сквозь облака, и его лучи золотят верхушки уже почти голых деревьев. Огня замирает у меня на руках. Прячу ее под своей толстовкой. Натягиваю на маленькую голову спортивную шапку, заранее вложенную в карман. Дочь перестала смеяться. Она смотрит вокруг, впервые видит мой мир не через окно, а вживую. И я начинаю ей его показывать. «Вот смотри», — говорю я, поднося ее к старому огромному стволу. «Это дуб. Твердая порода. Надежная, как хороший актив. Из него делают лучшую мебель и корабли. Я даю ей потрогать шашавую кору. Она проводит по ней ладошкой и издает удивленный звук «ага». «Верно», — киваю я. «Интересная текстура. А это...» — перехожу к следующему дереву. «Клен. Не такой прочный, но красивый. Осенью он становится красным, как дорогое вино». Малышка тянется к листу. Я срываю один желтый, почти прозрачный, и даю ей в руку. Она тут же тянет его в рот. Нет, это не для еды. Мягко забираю листок. Это для эстетического наслаждения. Понимаешь? Иногда нужно просто смотреть и получать удовольствие. Без поглощения. Она хмурится, но потом ее внимание привлекает пролетающая мимо сорока, провожая черную с белым крикунью взглядом. Ярко-голубые глаза становятся огромными. Птица. Объясняю я. «Сорока. Вороватая, но умная. Напоминает одного моего партнера из министерства. Никогда не зная, что он утащит прямо у тебя из-под носа». Мы подходим к небольшой лужице, оставшейся после вчерашнего дождя. Я опускаюсь на корточки и показываю ей наше с ней отражение. «Смотри, это я, Кондрат. А это ты, Агния. Она тычет пальчиком в воду, и отражение расплывается». Малышка смотрит на меня с вопросительным взглядом. «Да». Исчезла. Но мы-то остались, понимаешь? Отражение – это не сама суть. Суть – вот она, здесь. Осторожно прижимая ее к себе, я она обнимает меня за шею маленькими ручонками. И вдруг меня пробивает, накрывает с головой, сердце сжимает щемящая нежность. Агния – не проблема. Это не обязательство, не последствия мамолетной связи. Она моя дочь. Моя плоть и кровь. Девочка, которая будет совать в рот кленовые листья, бояться сорок и смеяться, когда я буду качать ее на руках. Я начинаю с ней говорить. По-настоящему. Не как с проектом или объектом для приговоров. Слушай, огня, Говорю, поднимаясь, медленно бреду по саду. Мир, он огромный и сложный. В нем есть дубы, есть сороки, есть лужи, в которых можно увидеть свое отражение. И есть солнце, которое греет, даже если его не видно за облаками. Ты должна запомнить главное, я всегда буду твоим дубом, надежным, понимаешь? Что бы ни случилось, я опоздал на несколько месяцев, но сейчас я здесь, рядом с тобой, и никуда не уйду. Она что-то лопочет в ответ, кладет голову мне на плечо, ее дыхание теплое и доверчивое, греет мне шею. Чувствую, как по моей щеке катится слеза, черт возьми, я не плакал с тех пор, как выиграл свой первый миллион. А сейчас плачу в собственном саду, держа на руках маленькую девочку, которая перевернула мою жизнь с ног на голову. Я поднимаю голову и вижу Василису. Она стоит у огромного окна в гостиной, прислонившейся лбом к стеклу, и смотрит на нас. И по ее щеке течет большая слеза. Одна единственная. Но я ее вижу даже отсюда. Она не пытается ее вытереть. Она смотрит на нас, а пухлые губы дрожат. Сердце сжимает вырвавшееся на свободу чувства. Я понимаю, что проиграл полностью и бесповоротно. Вся моя оборона, все попытки сохранить контроль, отгородиться от пугающей любви к этой женщине, попытка спрятать, запереть их здесь, разваливается в одно мгновение. Все рухнуло под тяжестью маленького теплого тела, что-то щебечущего на моих руках и под взглядом ее матери, которая плачет у окна. Я не пленник в собственном доме, я его хозяин, но я в плену у них добровольно. И это единственная капитуляция в моей жизни, которая чувствуется как победа. Я поднимаю ладони, машу Василисия. Сначала она замирает, потом медленно поднимает руку и машет в ответ. Машет нам, мне и нашей дочери. Видишь, шепчу я Агнии, это мама. Она тоже здесь. И она тоже никуда не денется. Потому что мы, команда... Как бы странно это ни звучало. Новая, сырая, плохо притертая, но команда... Агния что-то радостно лопочет. Целую ее в теплую щечку, побег не удался. Я не сбежал от них, я сбежал к ним. И это лучшее поражение в моей жизни.